Александр Куприн. Ужас. Читает Александр Алпаткин. Никто из нас четверых не знал своих случайных спутников. Мы разговорились совершенно нечаянно, как можно только разговориться с соседней друг против друга в вагоне в длинный декабрьский вечер. Угарный запах железной печки, Зловещий тускло-жёлтый полусвет, изливаемый двумя фонарями задернутыми занавесками, утомительный однообразный стук колёс, в такт с которыми колыхались и вздрагивали на потолке вагона уродливые тени. Всё это сообщало нашей беседе странный, полуфантастический характер. Вспоминалис читанные и слышанные рассказы о загадочных явлениях в жизни, объяснимых только вмешательством сверхъестественных сил.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 случайми передающимися из поколения в поколение и совершенно недостоверного свойства. Я тоже помню, что варьировал какой-то из небоквенных рассказов Фёдора По, переделав его на происшествие с моим хорошим знакомым. Четвёртый собеседник, господин в ушастой меховой шапке и в пледе поверх пальто, лишь изредка нарушал своё молчание односложными замечаниями.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 В холодной жуткой тьме, из которой сливались и небо, и снег равнины, но в которой чувствовалась бушевавшая метель, наши нервы невольно настроились на печальный и таинственный лад. Конечно, господа. Всё, что вы сейчас рассказали, необыкновенно и очень страшно, произнёс вдруг молчавший до сих пор господин в пледе и в шестой шапке. Но только всё это недостоверно. Кто из вас может поручиться за то, что эти случаи действительно происходили, а не явились плодом досужевого вымысла? А я могу вам рассказать, если хотите, об одном происшествии, случившемся лично со мной. Я в продолжение всего лишь нескольких минут был одержим ужасом сверхъестественным, но эти 5-6 минут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 9 раз он пропускал запрещённый товар, но в 10-й задерживал его по всей строгости законов и получал премию. Таков был уговор. И горе тому контрабандисту, который для 10-го раза провозил товар недорогой или в малом количестве. Да, на что лучше. Так хорошо жилось в то время таможенным чиновникам, что они находили не разорительным выписывать на свои холостые ужины из Львова и даже из самой Вены. шансонетных певиц. Мистечко отстояло от вокзала на 4 версты. Общества в нём не было никакого, если не считать урядника и четырёх почтовых чиновников, старых и гемореидальных, искушных. Нет ничего удивительного, что четырёхвёрстное расстояние не пугало меня. Однажды вечером в конце ноября, заперев по обыкновению рогатку, я переоделся, привёл в порядок накопившиеся за день документы и вышел из дому, чтобы идти на вокзал. Туда вели две дороги. Одна, более длинная, шла через местечко и через перелявшую к нему деревню Фридриховку. Другая, короткая и, собственно, даже не дорога, а тропинка, пересекала по диагонали огромное пустое поле и выходила на железнодорожный вал, откуда до вокзала было рукой подать. Я, конечно, ходил всегда полем, и на этот раз пошёл тем же путём. Был час эток восьмой или даже девятый в начале. Стояла такая тьма, что в десяти шагах уж ничего невозможно было разобрать. Я шёл, угадывая дорогу ощупью ногами. В том месте, где шла тропинка, снег слежался плотнее и издавал под каблуками лёгкий звук. Рядом с тропинкой тянулся ряд телеграфных столбов. Ветер жалобно звенел в обледенелых проволоках, а самые столбы гудели непрерывно и монотонно. Каждый раз, подходя к столбу и ещё не видя его во мраке, я уж слышал это гудение. Началась вьюга. Прямо мне в глаза слепя их нёс соколючий мелкий и сухой снег. Сердце моё было неспокойно, мноя владела странная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 Я уже сказал, чтобы вокруг меня была темнота и вьюга. Вдруг прямо передо мной, в очень значительном отдалении, как мне показалось и заметил, большое тёмное неподвижное пятно. Я остановился и слегка затаил дыхание, чтобы лучше прислушаться. Всё было тихо, только снежинки слабо стучали о моё лицо, да сердце у меня в груди билось так громко, что, казалось, на другом конце поля можно было расслышать. темный предмет не шевелился. Я сделал пять шагов вперед и тотчас же убедился, что темнота и вьюга ввели в меня в заблуждение относительно расстояния. Очень близко от меня на снегу неподвижно сидел человек, прислонившийся спиною к телеграфному столбу. Он одет был в шубу, совершенно расстегнутую и распахнутую на груди. Шапки на нем не было, он...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 и признака каких-либо следов. Он молчал и глядел на меня, и я глядел на него, не отрываясь. Я уже не мог отвести от него глаз. Ужас невероятный, словами, не передаваемый словами, нечеловеческий ужас оледянил мой мозг, мою кровь, моё тело.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 лицо. Он упал, как падает мёртвое, грустное не сгибаясь. Я бросился бежать прочь, но ноги не слушались меня, они сделали точно свинцовые, я с трудом передвигал их. Я падал,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 сознание оставило меня я очнулся дома на своей кровати после жестокой болезни господин в ушастой шапке замолчал кто же ты сидел на снегу спросил студент следивший за рассказом с большим вниманием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 Оба были без чувства. «Так вот, господа», — закончил рассказчик в ушастой шапке, «вот какой ужас мне пришлось испытать. Я не сумею сотой доли передать из своих тогдашних ощущений, но лучшим доказательством их может служить моя голова». Он поднял шапку. Его... Волосы были белые, как снег. Это я за одну ночь так побелел, прибавил он с грустной улыбкой.